Глава 15. Передышка. Ничего особо опасного я не увидел. Да и Майя вроде не выглядела раненной или находящейся в смертельной опасности. Она просто сидела на полу, рассматривала свой скафандр, точнее, участок на руке ближе к локтю. Что там? спросил я. Он порван. Она заржана. Тот же заявил Мичил. "Успокойся, это далеко не факт", успокоил я его. "Скорее всего, он прав". Моя прямо-таки бледнела на глазах. Там еще и кровь. Если умудрилась порвать скаф, то немудрено, что и на руке царапина появилась, пожал я плечами. "Успокойтесь, не нужно устраивать панику. А если она превратится, ну, в... это спросил Мичел. Для этого нужно время. Довольно-таки много времени, заверил я его. Кроме того, появятся симптомы. Какие симптомы? Чуть ли не в один голос спросили они. Светобоязнь, например. Моя тут же уставилась на одну из ламп. Да вроде все нормально. Это не проявляется в первые минуты после заражения, и вообще Может, ты просто умудрилась где-то зацепить скаф и порвать его? Хвала небесам, они оба немного успокоились. Майя надеялась на то, что действительно просто порвала где-то скаф, сбегая от монстров. Но Мичелу успокоился, так как я заверил его, что обращение требует приличного количества времени, и прямо сейчас ему ничто не угрожает. А вообще стоит иметь в виду, трусоват он. Нельзя на такого рассчитывать, особенно в щекотливых ситуациях. Мало того, что не поможет, так еще и наоборот подгадить умудриться. Знаю таких. Модуль к моему облегчению удалось пристыковать обратно к спице, и мы выбрались в коридор. Встречающие удивленно разглядывали нас троих, пока наконец Сергейч не выдержал и спросил: "Почему вы в строе?" Где Дон? Эйден. Нет их больше, мрачно ответил я. Мы напоролись на тварей, гораздо более эмоционально начала Майя. Зашли у отца, там была Кади, она, она. Я не стал дожидаться, пока закончится пересказ наших мытерств. вместо этого вытащил из модуля скафы, кафе раздал людям. К тому моменту, как последний скал нашел своего нового владельца, Майя закончила свой рассказ, и тут же на нее шквалом посыпались вопросы. Значит, так, совершенно неожиданно для окружающих рявкнул я, чего они тут же заткнулись. Прежде всего, зарубите себе на носу. Дон погиб лишь потому, что ослушался приказа. Он не только сам умер, но еще и остальных подставил, из за него погиб Эйден. Дон полез туда, куда не следовало, меччил из любопытства, покинул свой пост. Суть: если каждый из вас будет выполнять возложенные на него задачи, шансы выжить у нас будут. Если же будем спорить касательно каждого моего решения, своевольничать, нам конец. Я глядел мгновенно затихший народ. Отлично, надеюсь, с этим разобрались, кивнул я. Теперь так. Все свободны, кроме вас, доктор Вайгер. Да, Марлин, вы мне нужны. Я? удивленно уставилась на меня женщина. Да, кивнул я. Нам с вами предстоит поработать, точнее даже вам, так как в этом я ничего не смыслю. С этими словами я достал и продемонстрировал свой планшет, на котором скопировал данные из терминала. Марлин стоит отдать ей должное, не стала ничего спрашивать. Лишь кивнула, и мы направились в ангар, который служил людям чем-то вроде жилого модуля. Там же имелся и терминал, на котором я и планировал показать доку все, что удалось найти. Добравшись туда, я подключил к компьютеру свой планшет и пока Марлин копировала все мной добытое, сам развалился неподалеку, погрузившись в собственные мысли. Итак, уверен, Марлин сможет извлечь массу полезной информации. Вот только сможет ли эта информация как-то кардинально повлиять на наши планы? Не думаю. Скорее уж поможет лучше понять монстров, избегать их или лучше противодействовать им. Главная задача остается прежней найти корабль или добраться до мостика, Причем второе даже предпочтительнее. В конце концов на станции ведь еще остались модули с находящимися у гибернации людьми. Вот, например, модуль неподалеку отсюда. Бросить их здесь не годится. Нужно забрать. И если модуль будет только один, не проблема, утащим кораблем. А если их найдется несколько, вот это уже будет проблема. Значит, для начала нужно добраться до мостика, остановить станцию. И далее имея массу времени для размышлений, придумать план по спасению не только собственных шкур, но и тушек беспечно спящих в капсулах. И здесь вопрос стоит не в моем человеколюбии и гуманности. Нет. Это вопрос сугубо практичный. Нам нужны люди для добычи руды, постройки корабля наконец для зачистки системы и последующего ухода отсюда не будет людей мы здесь застрянем надолго и кстати не стоит забывать о еще одной проблеме техники наверняка среди спящих их много проверить их здесь на станции будет попросту невозможно это уйма времени а еще момент вспомнил Ведь и среди тех, кто находится в соседних модулях, кто бодрствует, тоже могут оказаться предатели. Та же Марлин. Она вполне может оказаться техником. Устроить им сейчас проверку. Было бы неплохо. Однако, если попытаюсь это провернуть, техники могут все понять и попытаются атаковать. А что если их больше, чем остальных? Тогда нам конец. Нет, пока что провоцировать их нельзя. Нужно как-то аккуратно узнать и проверить всех. Но как это сделать, при этом не вызвав подозрений? Я не знал, и пока что светлых мыслей на этот счет у меня не было. Господи, Боже мой, прошептала себе под нос Марлина, увлечённо читавшая текст с экрана. Что там? Заинтересовался я. Результаты вскрытия одного из зараженных», ответила она. И что удивило. О, да, много чего, вздохнула Марлин. Тогда давай по очереди, от меньшего к большему. «А-а-а! я и так не могу собрать все мысли в кучу и отсортировать все, что только что узнала. А вы мне еще и упорядочить это предлагаете? Ладно. Тогда вываливай все, как попало, мило согласился я. Значит, смотрите, начну со странностей. Кадюш вскрывала несколько тел на разных эм, этапах заражения. В смысле? В смысле, время с момента заражения от нескольких часов до нескольких дней. Так. Вот и получается, что два человека, которые были заражены приблизительно в одно и то же время, сильно отличаются. Их тела, в смысле. Марлин объяснялась довольно сложно, часто путаясь, пытаясь подобрать наиболее легкие слова, тем не менее засыпая меня терминами. Но с горем пополам я понял, что она хотела до меня донести. Существует два пути заражения. В первом случае личинка начинает медленно пожирать своего владельца, причем делает это очень виртуозно, пожирая орган за органом, но не уничтожает их, а заменяет собственными, которые затем уже формируются в одно целое, превращаясь в ту самую сколопендру. Иначе говоря, паразит может сожрать легкое, но носитель этого даже не заметит, так как паразит вместо поедаемого органа как бы создает новый, выполняющий те же функции. До поры до времени, разумеется. Но здесь ничего нового, это все я знал и ранее. А вот дальше. Как я уже сказал, существует два пути развития. В первом орган носителя заменяется, носитель выедается полностью, и когда же заканчивается, уже взрослая особь вылупляется. Фактически это то, что я наблюдал в жилом модуле в душе. Второй путь развития более оригинален. Паразит вступает в симбиоз с носителем, если это можно так назвать. Здесь Марлин уже совсем засыпала меня всякого рода подробностями. Но я все же смог дойти к мысли, что Кади, которую мы видели, как раз и является финишным результатом этого самого второго пути. И явно это уже новая ступень развития Девараров. Во всяком случае, ранее я подобного не встречал. А если еще и вспомнить, что Кади могла говорить: Господи, До меня вдруг дошло, что вполне возможно, эти существа могут развиться до стадии, когда будут полностью копировать человека. К примеру, я сейчас сижу и разговариваю с Марлин и даже не догадываюсь, что это не человек. Может быть такое. Могут эти существа копировать мысли, воспоминания. В теории могут. Меня прямо-таки в холодный пот подбросило от подобных мыслей. Нет. Не может такого быть. А хотя, если такое уже случилось, кто бы рассказал? Если кому-то посчастливилось встретить такого продвинутого деварара, то очень сомневаюсь, что он смог бы поделиться своими наблюдениями. Вероятнее всего, такой счастливчик был убит и съеден или пошёл в качестве стройматериала для гнезда. Меж тем Марлин продолжала рассказывать о том, что обнаружила в записях Кади. Особо интересными мне показались методы обнаружения зараженных. Они включали в себя несколько тестов, а также внешний осмотр на предмет свежих ран, следов проникновения в тело паразита. А вот это уже любопытно. Мы такого не обнаружили, даже близко не подошли. Нет, дошли, конечно, но идентифицировали зараженных уже на поздних стадиях. А вот Кади, она прямо-таки целую методику разработала. И я тут же предложил опробовать ее на мне. Ты ведь не заражен, — удивилась Марлин. Или все же? Нет, не заражен, — покачал я головой. Но я бы хотел понять, как работает методика. Её должно владеть как можно больше людей на случай на случай, если со мной что-то случится, усмехнулась Марлин. Я не это хотел сказать, смутился я. Но вообще, да, и это тоже. Ладно, не вопрос. Я вроде основные пункты уяснила, можем проверить всех, как я понимаю. Всех кивнул я. Но сейчас ты проверишь меня, а затем я тебя. Ты ведь вроде заразиться не должна была. Нет? Вот и отлично. Значит, мы оба чистые. Ты точно, да и я вроде тоже. Затем проведем тесты на остальных. Ты осмотришь и опросишь женщин, а я мужчин. Что-то ты темнишь», — усмехнулась Марлин. Что-то ты еще хочешь узнать? Расскажу после того, как мы друг друга осмотрим», — заявил я. Ну что ж. Хорошо, тогда приступим. Довольно долго Марлин светила мне у глаза фонариком, причем под самым разным углом. Продолжалась эта экзекуция минут пять, не меньше. Нормально, наконец резюмировала она. Так, теперь объясняй мне, что ты там пыталась обнаружить, и я проверю тебя. Всё просто. Зрачок должен реагировать на свет. Если посветить в глаз и нормальному человеку, это его раздражает. Я с тобой довольно долго игралась, так как нужно было определить угол, при котором свет не должен доставлять тебе дискомфорта. Но если верить записям Кади, заражённые даже в таком случае будут на него реагировать. Она довольно быстро и просто пояснила мне, как это все сделать, после чего я проверил саму Марлин. Никаких записанных отклонений я не обнаружил. Ну, а теперь тест на ассоциации. Отвечай одним словом на то, что придет на ум. О'кей. Свет, солнце, день, ночь, рассвет, закат, лампа, свет, лето, пляж. Достаточно. Ну и значит, смотри, В части слов ты просто выбирал антонимы. Ну, например, рассвет закат, день ночь. Это нормально. Далее на слово лето ты сразу сказал пляж, место, где жарко и светло. На лампу сказал свет. Это тоже хорошо. Зараженный будет говорить как раз-таки наоборот. Если же ты сомневаешься, проводя тест, начинаю усложнять. К примеру, на слово подвал зараженный ответит спокойствие или комфорт. Как-то так. Ну, вроде понял. На мне, как ты понимаешь, это уже не сработает. Я ведь знаю, как тест работает. Ну да. Значит, перейдем к осмотру. Я быстро снял комбес и предстал в одних трусах перед Марлин. Она довольно быстро и профессионально рассмотрела меня. Особое внимание уделила свежим садинам и в конце концов заявила: "Всё, одевайся. Я не вижу никаких следов заражения". Отлично. Теперь моя очередь. Вот смотри, как выглядят места укусов или проникновения червей. Марлин продемонстрировала мне несколько фотографий. Даже если саму рану не видно, можно заметить воспаление или вздутие. Понял, кивнул я. На теле Марлин я не обнаружил ничего такого, но этого следовало ожидать. Собственно, весь осмотр мне был нужен совсем для другого, чтобы убедиться, что она не техник. Но никаких шрамов ни старых, ни новых, ничего либо подобного я не обнаружил. Всё закончил, сказал я. Но ну, теперь рассказывай, зачем ты устроил весь этот цирк? С ухмылкой потребовала Марлина влезая в свой камбес. Ты ведь помнишь, что я рассказывала о техниках? спросил я, и, дождавшись ее утвердительного кивка, продолжил. Так вот, мы научились вычислять их. Конечно, метод не стопроцентный, но все же. Так, интересно. У большинства Побольше подкожувшита капсула. Чаще всего это будет шрам, расположенный на внутренней части бедра. Сразу говорю, надрез делали аккуратно, шёл прямо таки косметический и обнаружить его довольно трудно. Но инородное тело все равно создает необычную. Я поняла. Нечто вроде воспалившегося лимфоузла. Точно. Ты его никак не пропустишь. И ты хочешь проверить всех нас. Именно. Я убедился, что ты не одна из них. Ты знаешь, что я тоже не техник. Теперь надеюсь, что ты мне поможешь. Ну, разумеется. И сразу просьба: если обнаружишь нечто подобное, не подавай виду. Вообще ничего не говори. Даже ко мне не спеши, чтобы это сообщить. Техник ничего не должен заподозрить. Поняла. Может, какое-то слово придумаем? Можно. Кто чист, тот в порядке. Техник в норме. Хорошо, согласилась Марлин. Это не должно вызвать подозрений. Вот и договорились. Так, что еще есть интересное в записях Кади? Да много чего. К примеру, она провела три операции по извлечению паразитов из тела носителя. Что? Удачно? Я просто был в шоке от таких новостей. Первая операция нет, а вот последующие, да. Паразит был удален. Хотя в одном из этих двух случаев пациент умер, но не во время операции, а позже. Паразит попросту сожрал большую часть печени, и убрав паразита, носителя обрекли на смерть. Но один все же выжил, уточнил я. Да, и как я поняла, все с ним было в порядке. Ну, до момента, как все покатилось в тартарары. Как именно и почему все покатилось? Кади не написала. Нет. Там сугубо рабочие записи и о происшествиях упоминается вскользь, Сугубо по теме Кади. Жаль узнать, что тут произошло, было бы не лишним. Может, поймем, как пробраться на мостик. Ну, чего нет того нет. Для начала, те операции, что Кади провела, ты сможешь повторить? «Все зависит от сложности и того, как далеко зашло заражение, пожала плечами Марлин. Ясно, тогда нужно как можно быстрее проверить всех наших. Мы вышли к остальным, все еще активно обсуждавшим наше похождения и сокрушавшимся касательно того, что случилось с Доном и Эйденом. И я, когда внимание присутствующих было обращено на меня, разговоры и споры прекратились, заявил: Значит, так. Марлин ознакомилась с записями доктора Кади и нашла способ, как выяснить инфицированных на ранних этапах. Это действительно возможно? удивилась Майя. Ну, есть, конечно, шанс ошибки, но вроде как методика работает, ответила ей Марлин. Так что сейчас всех и проверим. Ты, Арпи и Ингрид ко мне, остальные к Честеру. Пока Марлин удалилась с остальными женщинами назад в ангар, я приступил к осмотру мужчин. Сначала со всеми по очереди провел словесный тест. С ним все было нормально. Далее реакция на свет. Тоже вроде проблем нет, разве что Дэвид как-то слишком уж реагировал на фонарик подозрительно. Теперь осмотр. Так. Дэвид чист, Сергейч тоже. А вот Митчелл Нет. Он не заражён, однако на ноге, на внутренней части бедра я заметил нечто похожее на шрам. Плюс за счет его худобы явно просматривался эдакий шарик под кожей. Однако я не стал на этом концентрировать внимание, делая вид, что меня заинтересовало что-то под мышкой на шее, где были несколько царапин. Обратил ли он внимание на то, что я заметил шрам? вроде нет. Когда закончил, появилась Марлин. "Арпи, и Ингрид, в порядке", сходу заявила она. "А Майя?" напрягся я. Вот уж совершенно не хотелось бы, чтобы Майя оказалась техником. А Майя, похоже, заражена.